12. х ь о р в а р д встретил старого Хрофта привычной, знакомой, любимой зимой. Снег укрыл все тропки, дорожки под л я ж и в ы х скал, нетронутая ц е л и н а где лишь звери оставили цепочки своих следов р о с ч е р к о в На душе же бога Одина, несмотря на любимую пору, было черным черно. Казалось бы, с чего? Все идет хорошо. Есть молодой истинный маг из тех, что пойдет до конца, но и н а р о ж ё н зря не полезет, в отличие от его собрата по поколению. ш к о л я р с т в о и вколоченность догм из него уже уходят. Он уже задает вопросы. Очень скоро он додумается и до тех, что терзают ракота. В конце концов надо помнить и предсмертное пророчество Хель, а маги, что прервет мучения я м е р т а Хотя после того, как не сбылось Рагнаради, верить пророчествам дурное дело. И все-таки Бог Один брел к своему одинокому обиталищу, низко опустив голову, понимая, что чувствует хозяин, осторожно вытаскивал ноги из снега с л е п н и р У самых дверей снега не было, держалась давняя руна, начертанная старым хрофтом, когда он только строил это жилище, чтобы вход не заметало. А у самых дверей уютно устроился, завернувшись в плащ молодой Макхедин. Комментарий Хедина: Да, так оно все и было. Именно в те дни, вернувшись из неведомых мне тогдашниму странствий, отец дружины погрузился в мрачную тоску. Сейчас я понимаю, как рисковал тогда. Посещать старого Хрофта, мягко говоря, не поощрялось. Нет, Мерлин не бегал от Филосток Макрану и от него к Эстере, а потом к остальным, на шептывая, мол, кто н а в е с т и т отшельника Хрофта в т а к о м т о месте Восточного х о р в а р д а да будет навеки проклят или там извергнут. На Хрофте было то, что я называл печатью гнева, печатью гнева молодых богов, предвечных владык, как их еще именовали тогда. Мы обожали красивые слова. Мы знали, нас учили, что предвечные владыки явились вохваченное смутами и кровавыми распрями сущие, дабы принести мир, утишить губительные страсти. Нас учили, что прежде в мире властвовали сильные, вернее, не властвовал по настоящему никто, жрали слабых, топтали робких, давили с мирных, не оставляя никому никакого выбора. Сила являла собой бурный океан в самый разгар свирепого шторма. Только в отличие от шторма на обычном океане эта буря и не думала кончаться. У мира не было хозяев. Были те, кто сумел стать выше других, но это просто значило, что кормежки у таких сделается больше, а у других, не столь удачливых, меньше. Да, насчет печати гнева. У жилища Хрофта не стояло с т р а ж а молодых богов, не висело запрещающих надписей, но любой, кто приблизился бы к нему, ощущал неудовольствие владык сразу же, словно в спину тебе упирался холодный предупреждающий взгляд. Сейчас я понимаю, что никакого взгляда, конечно же, не было, просто достаточно несложное заклятие, позволявшее следить за обиталищем отца дружин. В добавок поставленное так, чтобы мы молодые маги поколения ощущали бы его наличие. Старый Хрофт был приманкой, ловушкой, расставленной на дерзких и не желавших мириться с кем-то установленными правилами. Но это я понимаю сейчас, а тогда повидать хозяина живых скал мне казалось чем-то вроде лихой проделки. Ну да, владыки не велят, но они и не угрожали никакими особыми карами. Лишнее подтверждение того, что Бог Один сам того не желая оказался живцом. Правда, если верить его рукописи, получалось, что я чуть ли не единственный истинный маг, явившийся к нему в уже не легендарную эпоху. Все остальные оказались куда более послушными. Значит, ловушка? Но меня никто не остановил. Во всяком случае до той поры, пока ночная империя не вошла в полную силу. Владыки сущего знали о моем непослушании и ничего не сделали. Почему? Тогда в пору моей молодости как истинного мага я об этом не задумывался. Гнев богов казался чем-то невообразимо далеким, почти невозможным. Ведь и в самом деле никто же не грозил за встречи со старым Хрофтом немедленными и жестокими карами. Скорее всего, они хотели знать точно, на что мы способны, чтобы потом уже ставить пределы, разумеется, чужими руками. Именно это и случилось со мной, когда дело дошло до Ночной Империи. Наверное, молодым богам самим хотелось игры, так или иначе. Именно с Хрофтом я полностью осознал, кем были старые хозяева мира. Я понял, что они были именно хозяевами, пусть и не всеобщими, как Емерт, а каждый держал свою отчину. Не чудовищами, хотя и чудовищ среди них встречалось призлихом. Емерт и его сородичи, как оказалось, истребили лишь тех, кто пытался сопротивляться их владычеству или просто попался им под ноги. Нельзя забывать и о г у б и т е л е От его руки тоже пало немало древних. Древними мы называли и ушедшие поколения истинных магов, и тех, кто был наделен силами, не принадлежа при этом к молодым богам. А старый Хроф тогда вернулся действительно в черной тоске. Конец комментария. Молодой маг Хедин. Не слишком ли большие надежды возлагает на него Бог Один? Наверное, отец д р у ж и н с а м до конца в него не верил, иначе не отправлялся бы к р о к о т у словно пытаясь убедить самого себя, что решительный и храбрый ракот все-таки тоже годится для замышленного старым хрофтом. Однако нет, только этот истинный маг, только он, первый появившийся за все истекшие тысячелетия по времени Мидгарда. Наверное, впервые старому Хрофту предстояло решиться на такое: не самому выйти на битву, но вложить оружие в чужие руки, в чужие руки, которым к тому же не приказать, можно только осторожно намекнуть. Он не должен знать конечных целей, ему надлежит прийти к ним самому, и раз начав, обратного пути уже не будет. И кто знает, представится ли второй раз такая возможность? Такие как ракот может и появиться, а вот подобные молодому магу Хедину порой казалось, что все бессмысленно и безнадежно, что лучше уж наверное отыскать Фенлера и вместе с ним на последний штурм, чтобы умереть как положено богу Одину, а не отшельнику Хрофту, хозяину живых скал. И от этих мыслей только и оставалось, что спасаться хмельной брагой. Когда-то давно Владыка Асгарда не нуждался в пище, мог пить не пьянее. Сейчас все изменилось. Хмель мог овладеть его головой, но старому Хрофту это было даже на руку. Шаманы в его родном Хёрварде в давно минувшие времена вливали в себя хмельные зелья. Чтобы души их воспарили над телом, ушли бы в тонкий мир, может и ему, бывшему богу Одину, откроется будущее, правдивое будущее, такое как, как в пророчествах в е л ь в ы в предсказаниях грядущего Рагнарёка, который так и не случился. В пророчество верят слабые, подумал отец Дружин. Мы древние боги, хозяева Асгарда, верили в них словно в нечто нерушимое, столь же вечное, как горы или небеса. Предсказания оказались пылью, в мире не стало ничего достойного веры. И сейчас все надежды на этого молодого мага есть от чего приналечь на Брагу. Казалось бы, чего горевать? Одно поколение сменяет другое, будут новые истинные, и когда-нибудь кто-то из них вновь придёт к старому Хрофту, готовый научиться старой магии рун и давно забытых заклятий. Зачем тоска, зачем мрачные мысли? От всех этих рассуждений только и возникало желание откупорить ещё один бочонок. Он старый Хрофт и в самом деле стар. Он устал ждать и питать надежды. Вечный круг изменений без изменений, жизнь без жизни. Поколения приходили, совершали свой путь и уходили. Боялись, не страдали излишним любопытством, слушались молодых богов. И если замысл е с х е д и н о м не удастся, кто поручится, что найдется еще один такой же безумец? Опять ионы ожидания, вечность одиночества в компании лишь надежды на месть. Нет, ставка сделана. Он, Бог один, может повернуть назад в любой момент, но Макхедин уже не повернет. Вот тогда-то старый Хрофт и решил, что пришло время рассказать истинному, если не все, то многое. Как ни странно, стало легче. Комментарий Хедина. Дальше рукопись идет чисто и ровно, написанная твердой рукой решившегося. Старый хрофт отбросил сомнения и колебания, рассказав мне тогда, кто он такой. И да, осколки мозаики сложились для меня в картину. Можно удивляться моей тогдашней наивности, но в слове древние и для меня и для моего поколения вместе сливалось слишком многое. И те истинные маги, что жили до нас, и различные существа, наделенные теми или иными волшебными силами, все вместе. Конец комментария. Они сидели спиной к огню и пили, пили горькое пиво, доставленное гномами, большими до него охотниками. А старый Хрофт говорил о Валгалле и Бифрюсте, о равнинах Иды, о срединном мире и прочем. О б о всем, что с о с т а в л я л а жизнь Асгарда, жизнь хозяев Хёрварда, Хедин внимал широко раскрытыми глазами. Молодые боги поистине задурили ему голову. Комментарий Хедина: они не дурили, они предлагали понятную и простую картину, где истинные маги были на стороне добра и света, игнорируя зловредную тьму. Конец комментария. Старый Хрофт говорил о великом разнообразии сил, о других древних богах в его рати, вышедшей на Боргельдово поле, о том, что мир жил сам по себе, не нуждаясь в новых правителях, что ямерты его братья явились из ниоткуда, неведомо как подчинив себе великие силы упорядоченного и сокрушив всех, кто встал у них на пути. Макхедин не задавал вопросов, он лишь очень внимательно слушал. Комментарий Хедина. Боходин запамятовал, что вопросы-то я как раз задавал, но очень осторожно, чтобы не спугнуть. Тогда мне казалось, что это случайно прорвавшаяся откровенность. А спрашивал я тогда как раз о тьме и темных силах, частично о тех, что довелось увидеть в нашей с хрофтом с т р а н с т в и частично о всеобщих и повсеместных. Именно тогда я окончательно и бесповоротно вступил на тот путь, что в конце концов принес мне титул познавшего тьму. Но главное тут не это. Почему молодые боги позволили мне все это? Почему они допустили меня до этого знания? Почему они не остановили ракота, хотя бы так же, как они остановили меня с Ночной Империей? Хотя я тогда совершенно не собирался бросать им вызов как хозяевам упорядоченного. И чем дальше я читаю труд старого Хрофта, тем сильнее мое беспокойство. Тайна молодых богов, их рождение, появление в упорядоченном так и остались без явного ответа. Понятно, бог Один не мог проникнуть в замыслы Творца, но я надеялся на более подробное описание. В конце концов мне не привыкать по капли воды представлять океан. Боюсь, что в конце концов эта дилемма меня не минует. Ведь я мертв и его братья сестрами живы и здравствуют, хотя и лишились сил и ни разу не дерзнули в открытую бросить вызов нам с ракотом. Невольно я подумал, и что описание Удгарда Локи тоже весьма двусмысленно. Когда я встретил Хрофта, то отнюдь не ощутил своего в с е о б щ е г о и полного превосходства в силах, а вот тот истинный маг, похоже, и впрямь оставлял владыку Асгарда далеко позади. Я и раньше задумывался, становились ли истинные маги со временем сильнее или слабее своих предшественников, накапливались знания, система заклятий и тому подобное. Но вот сами способности возрастали ли они, убывали, оставались прежними? На словах кого-то из предыдущих поколений, наверное, можно было отыскать. Они могли еще жить мелкими природными духами, смотрителями глухих уголков разных миров. Большинство, конечно, кануло безвозвратно по воле молодых богов или же от случившегося рождения рокового детяти. И вновь я подумал, что в з а м к е всех древних никогда не было полной и непрерывающейся летописи всех дел всех поколений. Хотя казалось бы, именно такая история стала бы ценнейшим, необходимейшим трудом для всех, кто приходил на смену составлявшим великий предел. Но ее не было такой истории. Отдельные дела и подвиги да. Зачастую весьма пространное описание тех или иных эпох совместных дел поколений имелись, а вот полного собрания мне не попадалось никогда. Зачастую я ошибался, принимая за него отдельные манускрипты. Сейчас я понимаю, что всеобщего изложения прошлого истинных магов никогда не существовало. Груда обломков на месте столпа титанов. Безумный проект его возрождения так и остался проектом. В развалинах замка всех древних сгинули и его книга хранилища. Что-то забрали с собой, уходя на Брандей мои собственные сородичи. Немногое уцелевшее подобрали мои подмастерья. Пропали однако почти все артефакты. Отвлекся, позвал подмастерьев. Кое кому из них придется отправиться в дальний путь к развалинам столпа и по следу Ямерта с его братьями. Конец комментария.